Глава 4. Имперский экспресс Оценить Имперский экспресс я смогла утром. Проснувшись, моргнула, глядя на световых бабочек, порхающих по расшитому полотну балдахина. Села и с интересом осмотрелась. Нас разместили в удобных отдельных комнатах. В моей была кровать с балдахином, резной столик, панели из красного дерева, за которой скрывался шкаф, мягкая банкетка и множество великолепных мелочей, создающих роскошную атмосферу экспресса. Я с удовольствием погладила шелковые обои и лаковое дерево, потрогала бархатные занавески, скрывающие окно, и полюбовалась на изящную лампу, статуэтку с пляшущим внутри хрусталя с голубым пламенем. За окном проплывал величественный лес. Корни укрывал туман, а верхушки сосен едва золотились приближающимся рассветом. У Ордены была отдельная комната, и я порадовалась короткой передышке и уединению. Умывшись в небольшой, но тоже роскошной помывальне, я отодвинула дверцу шкафа. Мои наряды и обслуга экспресса уже развесила на плечиках. На стене виднелся золоченый шнур с кисточкой — «Стоит потянуть за него, и на мой зов явится прислужница, чтобы помочь мне одеться и причесаться». Но я не стала никого звать. Наряды, висящие в шкафу, казались мне невероятно дорогими и непривычными. Даже прикасаться к ним было страшно. Но мне нужно с чего-то начать. Светлые ткани, вышивка, шнуровка, кружева. От этого великолепия кружилась голова. Я выбрала голубую юбку и блузку в тон, оделась и повернулась к зеркалу в бронзовой раме. Юбка облегала бедра, а внизу разлеталась широкими складками, блузка пенилась нежными кружевами, оголяя верх груди и ключицы. Золотистые волосы волной рассыпались по плечам, и я раздраженно отбросила их за спину. Из-за зеркалья на меня смотрела сероглазая и хмурая Ордена Левингстон. Новая одежда превосходно сидела — но была совершенно чужой. Я никогда не носила ничего подобного и сейчас ощущала себя чучелом, втиснутым в шелк и кружева. Подергала себя за прятки, попыталась собрать их в изящную прическу, которую носила Ордена, но лишь исколола шпильками и заколками пальцы. Узкий лиф сдавливал ребра и оголял верх груди, что мне совершенно не нравилось. Такие платья шли Ордене, А мне хотелось снова натянуть привычный свитер и широкую юбку. На миг возникло жуткое чувство потери, словно меня стерли, заменив чужой личиной. Я потрясла головой и показала себе язык. И успокоилась. Это всего лишь одежда и новая прическа, а внутри по-прежнему я, Вивьен. И я должна быть благодарна судьбе и божественному привратнику за невероятный шанс и удачу. Снова повертелась перед бронзовой рамой и накинула на плечи роскошный меховой палантин. Волосы завязала лентой и решила, что выгляжу отлично. Мнимая кузина упомянула, что одежда нужна мне для выходных дней, а во время учебы нужно будет носить форму дверендариума, единую для всех учеников. Так империя пытается показать, что мы все равны перед силой двери». Напоследок я попыталась изобразить на лице снисходительное высокомерие, которое частенько появлялось на лице Ордены. Выходило так себе, но я старалась. А устав, махнула рукой и решила прогуляться, пока моя мнимая родственница спит. Но стоило высунуться в коридор, и я наткнулась на мрачного Верзилу, который исполнял при Ордене роль охранника и возницы. Он загородил мне проход, явно не желая пропускать. Но я задрала повыше подбородок, глядя на Верзилу в упор, почти просверливая ему череп взглядом. И, поколебавшись, охранник отступил. А я прошла мимо, все так же держа спину невыносимо прямо. Прогулка по изысканно обставленным коридорам и ресторану принесла мне истинное наслаждение. Богатеи, являющиеся пассажирами экспресса, все еще спали, так что гуляла я в одиночестве. Лишь в вагоне-ресторане пил кофе светловолосый парень. Увидев меня, он оживился. Но я быстро прошла мимо, опасаясь общаться с незнакомцем. А вернувшись в комнату-купе, увидела недовольную Ордену. «Где ты ходишь?» Она окинула меня быстрым взглядом, но, похоже, осталась довольна осмотром. «Любовалась экспрессом? Здесь удивительно!» «Полюбовалась и хватит!» — буркнула кузина. «На время оставшегося путешествия тебе лучше не покидать этой комнаты. Ты можешь встретить кого-то из моих близких друзей или родственников. Ты разве не понимаешь? Да и мой отец без конца разъезжает на этом поезде, и тебе не удастся его обмануть. Даже не надейся». «До прибытия ни шагу наружу. Или хочешь все испортить?» Я хотела возмутиться, но промолчала. «К сожалению, девушка права». «Вивьен!» Адена смягчилась и шагнула ко мне. Ты должна потерпеть думай о возможностях, которые даст тебе дверендариум. Я кивнула улыбнувшись. А теперь займемся делом. Кузина щелкнула пальцами. Ты неплохо смотришься, но взгляд походка манеры все ужасно за работу живо. Я подумала, что из Ордена Ливингстон получилась бы отличная надзирательница за преступниками. Жалости и снисхождения в ней не было ни на медяк. Впрочем, я не возражала. Следующие дни стали для меня чередой уроков, новых сведений и приказов кузины. И всё это под стук колёс, прерываемое лишь обедами и ужинами, которые нам приносили в покое. Но ела я плохо, меня мучили тошнота и головные боли, последствия ускоренного роста волос. Но плохое самочувствие я лишь привычно отметала, вспоминая слова ржавчины. «Забудь о боли, и боль забудет о тебе». Я послушно впитывала всё, чему учила Ордена, понимая, что за столь короткий срок не смогу стать иной. И всё же я старалась. И всё же время закончилось слишком быстро. Когда в окне показались свинцовые воды взморья, на котором находился остров-двери, я вдруг ощутила, как накатывает страх. Чутьё, помогающее мне с раннего детства, вдруг завопило, требуя немедленно бежать. Паника вдруг накрылась головой и захотелось выпрыгнуть на ходу из имперского экспресса да прочь. Прильнув к окну, я всматривалась в белёсый сумрак, окружающий это странное мёртвое море. «Самое удивительное и пугающее место нашего мира, самое притягательное и ужасающее!» «Каким оно станет для меня?» Горло снова сдавило паникой. «Это сила Двериндариума», — хрипло произнесла рядом Ордена. «Дверь отпугивает людей на уровне инстинкта и в то же время...» «Тянет! Это я тоже ощущала!» Сердце стучало всё быстрее, а взгляд пытался выхватить из надвигающегося тумана башни Двериндариума. Но я видела лишь сероватое марево. Пейзаж за окном поблёк, а потом и вовсе исчез, затянутый пыльной завесой тумана. «Поезд остановится лишь на несколько минут, Вивьен, так что нам пора прощаться. Дальше ты пойдёшь одна», — встряхнулась Ордена. «Я сделала всё, что могла», — «Остальное зависит от тебя, так что хорошо запомни мои слова». Девушка помолчала, и в глубине ее глаз, так похожих на мои, мелькнул жестокий огонь. «Пути назад нет. За попытку незаконного проникновения на этот остров полагается смертная казнь. За попытку выдать себя за другого человека, чтобы попасть на остров — пытки и смертная казнь». «За попытку незаконно приблизиться к двери, но думаю, ты уже поняла». «Я ощутила, как озноб царапает плечи, несмотря на теплый меховой палантин». «Если тебя поймают и рассекретят», — продолжила Ордена, «я скажу, что никогда тебя не видела и ничего о тебе не знаю. Я найду, как себя оправдать. И, поверь, не найдется людей, готовых опровергнуть мои слова. Если кто-то узнает правду», — «Отвечать будешь лишь ты, Вивьен. Так что старайся, старайся изо всех сил. Помни все, что я тебе говорила. Я буду тебе помогать, помнишь? Но теперь ты, Иви Ардена Левингстон, что бы ни случилось, ты поняла?» Я молча кивнула и подхватила свой чемодан. Небольшой с виду, но оснащенный пространственным карманом, он вмещал весь новый гардероб Ардены. Вернее, мой гардероб. «Думай о будущем!» — наставительно приказала кузина. «А теперь самое время подправить твои глаза!» Она вытащила уже знакомый пузырёк. Я запрокинула голову и зашипела, когда капли настойки полились под веки. Показалось, что на меня вылили жидкий огонь, я моргнула, ничего не видя. «А слепла? Неужели злопыхатели правы, и настойка лишает зрения?» «Помоги мне, божественный привратник!» Хотя, исходя из того, что я задумала обман, о помощи надо просить скорее двуликого змея, который, как известно, благоволит лжецам и отбросам. Но тут во тьме забрежжил свет, и я увидела силуэт Ордены. Через несколько мучительных минут зрение почти вернулось, хотя резь в глазах осталась. Но я не стала жаловаться, толку-то. «Действия хватит на месяц, потом капнешь еще раз», — велела Ордена, засовывая склянку в мой багаж. «Ты все помнишь?» «Конечно, нет», — но я лишь кивнула. Глаза жгло невыносимо, хотелось сунуть лицо в ведро с холодной водой, но пришлось терпеть. «Пора», — выдохнула кузина. Колеса имперского экспресса стучали все медленнее, паровоз издал тревожный гудок. Мы прибыли на станцию. И вскоре осталась я одна на перроне. В клубах пара отъезжающего экспресса и сером тумане, наползающим с острова. Подняла голову. В окне поезда мелькнуло женское лицо в вуале. «Госпожа прибыла в двериндарюм?» Из тумана скользнула фигура в чёрном мундире. «Да», — сипло произнесла я, приказывая себе не моргать слишком часто. «Я Февр, Стивен квин Ваше имя и документы». Я протянула личностный листок. Руки слегка дрожали, но это вполне можно списать на обычное волнение. «Февр» — значит «смотритель», «воин», «законник» или «каратель». Судя по ситуации, скорее первое но точно один из тех, кто уже открывал дверь. И как знать, какой дар он от нее получил? Вдруг умение в два счета расправляться со всякими вруньями?» Об элитных феврах и их способностях в приюте болтали всякое. Да что там в приюте? Февр — самая страшная сила в империи. К тому же на боку февра весьма красноречиво поблескивал в ножных клинок. А с другой стороны виднелась кобура. Я с трудом удержалась от желания обхватить плечи руками, чтобы согреться, или протереть глаза, чтобы унять жжение. Но вместо этого лишь выше задрала подбородок и нетерпеливо постучала к облучкам по мостовой, подражая Ордене. Мужчина неторопливо сверил изображение и гербовые печати на листке, достал из кармана печать правдивости, неизменный атрибут всех законников, и провел, проверяя подлинность документа. Потом также неспешно просмотрел свои записи. Поднял на меня испытывающий тяжелый взгляд. Я стояла, не шелохнувшись, и Февр слегка улыбнулся. «Госпожа Левингстон, прошу за мной!» Я посмотрела назад, но имперский экспресс уже растворился в тумане и поспешила за провожатым, оглядываясь. Впрочем, видела я мало. Из сумрака и тумана выплывали стены вокзала, какие-то нагромождения камней и угол часовой башни. Так что я старалась держаться ближе к своему спутнику, Шли мы недолго и скоро оказались возле мехомобиля. Кататься на этом транспорте мне пока не доводилось. Да что там, в Лурдене мехомобилей не было, лишь обычные конные экипажи. Даже ездовых альбатросов я видела лишь раз в жизни, когда в Лурден прилетела какая-то важная особа. Тогда из приюта удрали все, кто смог, наплевав на грядущее наказание». А если бы на улочках нашего городка оказался этот вытянутый железный экипаж, двигающийся плавно и невероятно быстро, без всяких лошадей, думаю, у приютских мальчишек случилась бы сердечная болезнь. Ржавчина и лисий нос до хрипоты спорили, пытаясь выяснить, что быстрее – мехомобиль или императорский альбатрос, который, как известно, может перелететь даже самые высокие горы – хребет змея. «Кто бы мог подумать, что однажды мне доведется прокатиться на этом невероятном транспорте!» Мужчина распахнул дверцу. Стараясь не показать своего удивления и не таращить глаза, я села на кожаные сиденье Внутри приятно пахло табаком и сосновыми веточками, и, к моему изумлению, уже сидел пассажир, тот самый светловолосый парень из поезда, В сумраке я рассмотрела его темную куртку, карие глаза и дружелюбную улыбку. «Так и знал, что вы тоже в Двериндариум!» — с улыбкой воскликнул он. «Хотел представиться еще в поезде, но вы слишком быстро сбежали. Итан клеит к вашим услугам». Я вспомнила наставление кузины. Одно имя означает принадлежность к младшим родам. «Иви Ардена Левингстон!» — почти без запинки пронесла я и протянула парню руку. Внутренне напряглась, потому что мне еще никто и никогда рук не целовал, даже в перчатках, и как-то не верилось, что незнакомец это сделает. Но Итон Клейт опустил голову и коснулся губами кружева на моей руке. «Польщен, госпожа Левингстон! Значит, я ваш первый знакомый в дверендариуме. Какая честь для меня!» Февр Квинн уже завёл мехомобиль, и машина, на удивление, мягко и тихо тронулась с места. «Вы надолго в Двериндариум?» «Нагад!» И всё же голос слегка хрипит. «Ну и это понятно, девушка волнуется». «Старший род, понимаю!» С лёгкой завистью в голосе произнёс мой новый знакомый. «А мне предстоит открыть дверь два раза!» Я кивнула, не зная, что надо говорить. Мехамобиль вдруг резко ускорился. Я ахнула, развернувшись к окну. Туман остался позади. Впереди летела стрела железного моста, соединяющего большую землю с островом. Сейчас попасть в Двериндариум можно было лишь по этому узкому мосту с односторонним движением, минуя несколько дозорных башен. И возле каждой мы останавливались, чтобы снова предъявить документы. Такой строгий контроль даже улыбчивого Итана заставил помрачнеть. Под мостом бушевали темные густые воды взморья. Из них торчали пики скал и мачты. «Когда-то здесь был полуостров и прибрежный город», — поймав мой взгляд, пояснил Итан. «Ильтарион, по легенде, красивый. Но когда открылась дверь, взморье всколыхнулось». Из глубины пошла волна выше самого высокого здания Ильториона. Земля треснула, и полуостров отделился, став островом. А сам Ильторион в одночасье оказался на дне моря вместе со всеми жителями. Я слышал, что во время отлива можно видеть крыши и даже окна домов, шпили часовой башни и древнего храма. А мачты кораблей, что стояли у пристани, заметны сейчас. Видите? «Вз море их засолило до твердости камня». Я кивнула, и парень наклонился ниже, понизил голос. «Правда, злые языки утверждают, что это первые февры отделили землю с дверью, затопив попутный город, чтобы к Двериндариуму нельзя было подобраться с суши. Теперь остров стерегут призраки жителей Ильтариона». Я заметила внимательный взгляд февра Квина в зеркало заднего вида, Но говорить он ничего не стал. «Значит, мы будем в полной безопасности», — пробормотала я. «Точно!» — немного нервно хохотнул Итан. Парень держался, но я видела, что и его проняла атмосфера таинственности, и, вопреки правилам, я ему ободряюще улыбнулась. В ответ Итан глянул слегка удивленно, но тут же просиял, а я подумала, что мне не помешают на острове «Друзья» или хотя бы доброжелатели. Ехали мы довольно долго, а потом как-то резко впереди показалась стена, а за ней поднимались башни и шпили. Рассветное солнце словно намеренно ждало этого момента, чтобы выкатиться на небосклон и позолотить черные камни величественного дверендариума. И я внезапно подумала, что это хороший знак. Я здесь, и у меня всё получится.